Глава 45. Рим Наши Дни Три мили от центра Рима Виа Каселина не блещет красотой, унылая транспортная артерия, четыре полосы движения, разделенные посередине легкой металлической перегородкой. Позади станции метро Сан-Марчелину притулилась розовая оштукатуренная церковь, посвященная ранним христианским мученикам святому Петру и святому Марцелину. Рядом кирпичное здание школы, которое скорее напоминает склад. Между церковью и школой протянулась бетонная стена, в которой виднеются двое ворот, побольше и поменьше. Большие ворота открываются на заасфальтированную автостоянку, которая заодно служит для школы игровой площадкой. Второй вход — узкая калитка, в которую можно пройти, лишь согнувшись едва ли не пополам, ведет в тесный проход между двумя стенами. Впрочем, проход этот перегорожен железной решеткой. Марк рассматривал ее в бинокль. Их машина стояла на автозаправке на другой стороне дороги. Кроме Эбби, в машине было еще трое — Марк, Барри и Конни. Надо сказать, что эта троица уже изрядно ей надоела. — На вид ничего особенного, — заметил Барри. Примерно в 50 метрах от дороги над стеной возвышалась кирпичная ротонда. Крыши у нее не было, а равно как и половины стены, этакая бедная родственница великолепной мечети Фатих или даже Мавзолея Диаклитяна в Сплите. «Ротонда принадлежит Ватикану», — ехидно заметила конь с заднего сиденья. «У них что, нет денег, чтобы привести ее в божеский вид?» Марк тихо выругался. «Сначала мечеть, а теперь сам папа римский. Неужели нет такого места, которое не принадлежало бы очередным упертым фанатикам, которые только и делают, что устраивают священные войны за веру?» «Может, нам стоит привлечь к этому делу полицию?» — подала голос Эбби. «И оскорбить в лучших чувствах очередную страну?» — Марк покачал головой. «Наш посол в Анкаре устал давать объяснение турецким властям, зачем нам понадобилось мобилизовать пятьсот полицейских, едва ли не силой вломиться в одну из самых главных мечетей, а потом смыться, даже не сказав спасибо. С этого момента мы действуем лишь на основании достоверных разведданных». «Приятное разнообразие, однако». На автозаправку въехал белый фиат и остановился параллельно их машине. Марк опустил стекло и жестом предложил водителю «Фиата» сделать то же самое. Барри положил на колени полуавтоматический пистолет. Доктор Люсетти? Спросил Марк. Водитель фиата кивнул. Затем мужчины вышли из машин и обменялись рукопожатиями, словно съехавшиеся на совещание камивоежеры. Эбби посмотрела на доктора Марио Люсетти. Представитель Ватиканской комиссии по священной археологии был человеком средних лет с короткой стрижкой в очках без оправы, джинсах, белой рубашке и черном блейзере. Он почти не улыбался. Скорее наоборот, вид у него был довольно хмурый. «Вы хотите взглянуть на катакомбы?» «У нас есть основания полагать, что один из самых опасных европейских преступников, за которым охотится сам Интерпол, предпримет попытку проникнуть туда, чтобы похитить некий бесценный артефакт пояснил Марк. Говорил он громко и пафосно, как многие англичане за границей. Было в этой его манере нечто комичное и отдающее мелодрамой. Люсетти недовольно надул губы и фыркнул. Площадь катакомб составляет около 30 тысяч квадратных метров. Там 4,5 километра подземных ходов и галерей, расположенных на трех уровнях, и 25 тысяч захоронений. Я вполне допускаю, что там еще остаются нераскопанные могилы. Кстати, катакомбы были обнаружены в XVI веке, и с тех пор только самый ленивый вор время не побывал в них. Если ваши преступники что-то там ищут, то они опоздали на целых 400 лет. Но даже если и не опоздали, то им понадобится еще 400, чтобы это нечто найти. Нам все равно, что они там найдут. Главное, чтобы мы нашли их. Коне осталось в машине следить за обстановкой. Люсетти повела остальных вслед за собой, сначала на другую сторону улицы, затем через открытые ворота в узкий проход, в самом конце которого виднелась стальная ограда с колючей проволокой, пущенной поверху. Сквозь вторую калитку они, вслед за Люсетти, шагнули на круглую площадку, посередине которой и стояла старая ротонда. Оказавшись с ней рядом, Эбби поняла, каких гигантских размеров она была когда-то. Ведь внутри полуразрушенных стен уместился двухэтажный дом, Кое-где виднелись следы реставрационных работ, пара бетонных опор, куски относительно новой кирпичной кладки, но никаких признаков недавней деятельности. «Вам известна история этого места?» — спросил Люсетти. «Когда-то здесь была гробница императрицы Елены. Император Константин решил, что не желает быть похороненным в Риме, и потому отдал гробницу матери. До этого здесь было кладбище императорской конной гвардии, но в битве при Мульвеевом мосту Та сражалась на стороне врагов Константина. Одержав победу, он распустил легион и помочился на их кости. С этими словами Люсетти отомкнул дверь, приглашая своих спутников войти вслед за ним в вестибюль с мраморным полом. Окна были закрыты ставнями. В нос Эбби тотчас ударил запах пыли и плесени. Это место в течение столетий было императорским поместьем. И называлось... Адоас Лаурус» у двух лавров. После того, как здесь похоронили вдовствующую императрицу Елену, Константин отдал его римскому епископу. Оно до сих пор принадлежит нам. Всего два владельца за две тысячи лет. Так вот, оказывается, какими масштабами мыслят императоры и понтифики, подумала Эбби. Люсетти снял с деревянных крючков каски, головные фонарики и флорестирующие жилеты и раздал их своим спутникам. Посмотрев на светоотражающие полоски, барин охмурился. «Это обязательно? Мы ведь охотимся за опасным преступником. Не хотелось бы сразу броситься ему в глаза». «В катакомбах темно. Если вы потеряетесь, не исключено, что мы вас больше никогда не увидим. Так что жилеты пришлось надеть». Люсетти открыл боковую дверь и щелкнул выключателем. Свисавшая с потолка голая лампочка — Высветила уходящие вниз каменные ступени. «Нам сюда?» — спросил Марк. «На вид лестница не представляла ничего примечательного. Примерно такая же ведет в погреб любого викторианского дома. Да, это спуск вниз. А другие входы есть?» «Официально нет». «А неофициально?» Люсетти пожал плечами. «Рим — древний город. Стоит местному жителю копнуть у себя в подвале...» как он натыкается на пещеры, заброшенные каменоломни, забытые тоннели. они так давно под латина были обнаружены ранее никому неизвестные катакомбы. С этими словами Люсетти повел их за собой в подземелье.